Глава 33. Близок конец. Перемены в состоянии горячечного больного медленные и неверны. Перемены в состоянии этого горячечного мира быстрые и неповоротные. Крошке Доритт суждено было следить за переменами того и другого рода. Стены маршалси принимали её под свою тень, как своё дитя, в те часы дня, когда она заботилась о кленнами, ухаживала за ним —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 Полочек, куда джентльмена помещают на всю жизнь, если только не найдут нужным переставить его повыше. Таким образом, этот патриот своего отечества мог крепко ухватиться за своё знамя. Знамя для получения жалованья И держал его твёрдо, как настоящий Нельсон. Примечание. Нельсон О. Рейс. Годы жизни. С 1758 по 1805. Английский адмирал представитель интересов реакционных кругов английской буржуазии, стремившийся в своей политике к колониальным захватом и подавлению национально-освободительного движения европейских народов, был убит во время морского боя с французским флотом при Трафальгаре. Конец примечания. Пользуясь плодами его неустрашимости, миссис Спарклер и миссис Мердель, водворившись в различных этажах изящного маленького храма неудобств, с вечным запахом третьегоднишнего супа и конюшни, выступали на общественной арене в качестве заклятых соперниц. Глядя на всю эту чепуху, крошка Дорет невольно спрашивала себя, в каком закоулке изящных апартаментов Фанни поместятся её будущие дети, и кто будет заботиться об этих ещё не родившихся жертвах?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 Это последнее обстоятельство и заставляло его странствовать за границей вместо того, чтобы явиться в Маршалсе. Не рассказывая содержание документов, попавших в руки Риго, Крошка Дорит в общих чертах сообщила мистеру Мигульсу их историю, упомянув также об участи постигшей негодяя. Старая деловая опытность, приобретённая во времена лопаточки и весов, сразу подсказала мистеру Мигольсу, как важно найти подлинные документы. Ввиду этого он написал крошке Дорит, что её беспокойство вполне обоснованное, что он не вернётся в Англию, не сделав попытки разыскать их. Тем временем мистер Генри Гоуэн пришёл к убеждению, что ему лучше не знаться с этими Мигольсами. По свойственной ему деликатности он не сказал об этом жене,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 «Вы заменили ей меня». «Если вы этого желаете, будь по-вашему». Этот разрыв повлёк за собой весьма существенную выгоду, которой Генри Гоуэн, быть может, и не предвидел. Мистер и миссис Миггельс стали ещё щедрее к своей дочери с тех пор, как поддерживали отношения только с ней и с её ребёнком.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 Иногда приглашались переводчики, но мистер Мигельс обращался к ним на таком специфическом жаргоне, что они моментально стушёвывались и выходило ещё хуже. Вряд ли, впрочем, он много потерял от этого, потому что, не найдя никаких оставленных вещей, нашёл такую кучу долгов и различных неблаговидных воспоминаний, связанных с фамилией, которая была единственным словом в его речи, понятным для окружающих, что почти всюду его осыпали оскорбительными обвинениями. Не менее четырёх раз о мистере Мигельсе давали знать в полицию как об авантюристе, бродяге и мошеннике. Но он с величайшим благодушием выслушивал обидные речи, значение которых не понимал, и, направляясь к пароходу или дилижансу под конвоем местных жителей, желавших выпроводить его как бродягу, весело болтал с ними на английском языке. Впрочем, в пределах этого языка мистер Мигельс был неглупый, смышлённый и настойчивый человек,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 В Париже мистер Миггольс нашёл письмо крошки Дорит, адресованное ему до востребования. Она сообщала, что, по словам мистера Кляннома, с которым она разговаривала о погибшем иностранце, причём упомянула, что мистеру Миггольсу необходимо разузнать о его прошлом. риго был знаком с миссу Эд, которая живёт в Калия на такой-то улице, о чём мистер Клянном просил сообщить мистеру Миггольсу. «Ого!» — сказал мистер Миггольс. Вскоре после этого насколько скорость была достижима в эпоху дилежанцев, мистер Миггельс позвонил в натреснутый колокольчик у натреснутой калитки, и она отворилась, и в тёмном проходе появилась крестьянка с вопросом. «Что такое, сэр? Кого надо?» Услышав родную речь, мистер Миггельс пробормотал себе под нос, что у обитателей Кале всё-таки есть какой-то смысл в голове, ответил. «Миссуэт, моя милая». Затем его провели к миссуэт. «Давненько мы не видались», — сказал мистер Мегальс, откашливаясь. «Надеюсь, что вы в добром здравии, мисс Уэтт». Не выразив со своей стороны надежды, что он или кто бы ты ни было тоже обретается в добром здравии, мисс Уэтт спросила, чем она обязана честью видеть его ещё раз. Тем временем мистер Мегальс окинул взглядом комнату, но не заметил ничего похожего на ящик. «Дело вот в чём, мисс Уэтт».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 Он подождал, ожидая какого-нибудь сочувственного замечания со стороны Миссуэд, но ожидания его остались тщетными. «Вы для того и явились, чтобы побеседовать со мной об этом?» спросила она после непродолжительного холодного молчания. «Нет, нет», — сказал мистер Мигельс. «Нет, я думал, что ваша добрая натура...» «Вам, кажется, известно, — перебила она с улыбкой, — что на мою добрую натуру нечего рассчитывать».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 Недавно, погибшим в Лондоне вследствие несчастного случая. «Нет-нет, не истолкуйте мои слова превратно. Я знаю, что это было очень поверхностное знакомство», — сказал мистер Мегальс, ловко предупреждая гневное замечание, с которым, как он видел, она готова была к нему обратиться. «Мне это очень хорошо известно. Самое поверхностное знакомство. Но я бы желал знать...»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 — ответил мистер Миггольс. — И не только мой, но и к и некоторых других лиц. — Я уверен, — продолжил мистер Миггольс, сердце которого вечно возвращалось к Милочке, — что вы не можете питать неприязненного чувства к моей дочери. Это невозможно. Так вот, между прочим, это и её вопрос, так как дело касается одного из её друзей, к которому она особенно расположена. —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 «Я опять обмолвился», — сказал мистер Мегельс. «Ну, от этой привычки я вряд ли отделаюсь. Может быть, если бы хорошенько подумал об этом, то и не дал бы ей шуточного имени. Но когда любишь молодёжь, то и шутишь с ней, не подумав. Если вас не затруднит это, мисс Уэд, передайте ей, что её старый друг желает ей всего хорошего».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 Он объявил, что мисс Дорритт нет в тюрьме, но что она всегда бывает утром и вечером. Мистер Кленном поправляется медленно, и Мэгги, миссис Плорниш и мистер Батист ухаживают за ним поочерёдно. Мисс Дорритт, наверное, придёт вечером до звонка. Директор предоставил ей комнату наверху, где они могут подождать её, если угодно». Считая неосторожным являться к Артуру без предупреждения, мистер Мегальс принял предложение, и они стали ожидать в комнате крошки Дорит, поглядывая сквозь решётку на тюремный двор. Вид этого жилища так подействовал на них, что миссис Мегальс начала плакать, а мистер Мегальс — задыхаться. Он ходил взад и вперёд по комнате, отдуваясь и тщетно стараясь освежить себя носовым платком, как вдруг дверь отворилась. о, -о, -о боже, милостивый!» — воскликнул мистер Мегальс. «Но это не мисс Дорит? Смотри-ка, мать! Тетти Кором!» Она самая. И в руках у неё был железный сундучок. Точно такой же сундучок Эфри видела в своём первом сне под мышкой двойника, который унёс его из дома. Тетти Кором поставила его на пол у ног своего старого господина и бросилась на колени, восклицая не то в восторге, не то в отчаянии, полуплача, полусмеясь.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 «Папа и мама Мигольс никогда так не заслуживали этих названий, как принимая под своё покровительство заблудшую овечку». «Ой, я была так несчастна!» — воскликнула Тетти кором, заливаясь слезами. «Так несчастна и так раскаивалась. Я боялась её с первой нашей встречи. Я знала, что она приобрела власть надо мной только потому, что понимала мои недостатки».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 не так счастлива, как бы ей следовало быть, а я ушла от неё. Какой грубой и неблагодарной она должна считать меня. Но вы замолвите ей за меня словечко и попросите её простить меня, как и вы простили? Потому что теперь я не так дурна, как была прежде. Нет, я и теперь дурна, но, право, не так, как прежде. Я видела мисс Уэт всё это время. Точно, мой портрет постарше.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 «Сделаться понемногу лучше. Я вам буду стараться. Я не остановлюсь на 25 Я буду считать до двух тысяч пятисот. До двадцати тысяч!» Снова отворилась дверь, и Тетти корм замолчала. Вошла крошка Дорит, и мистер Мегальс с гордым удовольствием вручил ей сундучок. И её кроткое лицо озарилось радостной улыбкой. «Теперь тайна была обеспечена». Она сохранит про себя всё, что касалось её самой. Он никогда не узнает о её потере. Со временем он узнает всё то важное, что касается его самого. Но никогда не узнает о том, что касается только её. Всё это прошло, всё прощено, всё забыто. «Нос, дорогая мисс Дорит», — сказал мистер Миггельс. «Я деловой человек, или, по крайней мере, —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 Посмотри, люди расступаются перед ней. Мужчины, бедные, оборванные, снимают перед ней шляпы. Ты её видишь, Тэтти Кором? Да, сэр. Я слыхал Тэтти, что её называли прежде дочерью тюрьмы. Она родилась здесь и жила здесь много лет. но я здесь дышать не могу. Печальная участь родиться и воспитываться в таком месте Тетти Кором. Да, конечно, сэр.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 «Хорошо», — весело сказал мистер Мигельс. «Я не сомневаюсь, что это будет лучше. Итак, я поручаю вам, моя милая сиделка, передать ему мой привет. Никто не исполнит этого лучше вас. Я опять уезжаю завтра утром». Крошка Дорит с удивлением спросила, куда. «Дорогая моя», — сказал мистер Мигельс, «я не могу жить, не дыша, здесь я совсем утратил способность дышать» и не верну её, пока Артур не освободится. «Какое же отношение это имеет к вашей поездке?» «Сейчас вы поймёте», — сказал мистер Миггельс. «Сегодня мы все втроём отправимся в гостиницу. Завтра утром мати и Тетти Кором вернутся в ту и к нам, где миссис Тикет, которая поджидает нас у окна с доктором Буханом, примет их за привидения. А я отправлюсь за границу, за Дойсом». «Надо привести сюда Дойса».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 «У меня осталось ровно настолько дыхания, чтобы сказать это и снести для вас вниз этот драгоценный сундучок». Они вышли на улицу в ту минуту, когда зазвонил звонок. Мистер Мигльс нёс сундучок. К его удивлению, у крошки Дорит не оказалось экипажа. Он подозвал карету, усадил её и поставил сундучок у её ног. В порыве радостной благодарности она поцеловала ему руку. «Нет-нет, дорогая моя» сказал мистер Миггельс. «Моё чувство справедливости возмущается при виде того, как вы целуете руку мне у ворот маршалси». Она наклонилась к нему, и он поцеловал её в щёку. «Вы напоминаете мне о минувших днях», произнёс мистер Миггельс, внезапно приуныв. «Впрочем, она любит его, скрывает его недостатки, думает, что никто не видит их. Ну и, конечно, он хорошие фамилии, с большими связями».